Глава сорок вторая. Светлана. Остаток вечера прошел относительно нормально. Алексей и Сергей продолжали пить, но уже без фанатизма, а Владимир рассказывал забавные истории. Все смеялись, периодически хлопая моего босса по плечу. Одной мне было не смешно. Я немного надулась, но в этот раз на себя. Как я могла распознать его поведение как знаки внимания с его стороны, глупости? Ему абсолютно плевать на меня. Да, конечно, Владимир сегодня относился ко мне преувеличенно хорошо, мог преобразиться, неоднократно и со вкусом покормил, угадал с бутербродами, заметил, что я хочу то самое дорогое пирожное, но это же не значило ровным счётом ничего. Если человек резко начал хорошо ко мне относиться после стольких месяцев ненависти, значит, ему от меня что-то нужно. Это самое главное правило жизни, которое не стоило бы забывать. Это вино, из-за него я потеряла бдительность. Скорее мы решили расходиться. Владимир заплатил за ужин, и теперь мы все стояли возле его машины. Партнёры ждали такси, а я не знала, куда себя деть. Хорошо посидели, улыбнулся Сергей. Спасибо за предложение. Мы дадим тебе ответ в течение 2 дней. Сергей протянул руку, и они с Владимиром пожали друг другу руки. Ещё обязательно встретимся. Лицо Сергея расплылось в улыбке Cheshire Cat. Он явно обратился ко мне. Если вдруг передумаете, оставьте номерок. Или если Владимир будет вас обижать, после чего Алексей глубокомысленно икнул, не договорив, остановившись на полуслове, потому что Владимир бросил на него прожигающий взгляд. К счастью, такси всё-таки подъехало, и Сергей усадил нерадивого пьяного друга на заднее сиденье. "Ну, я, наверное, тоже закажу такси", пискнула и неуверенно потёрла шею. "Только я заберу вещи с заднего сиденья". "Не говори глупости", жёстко отрезал Владимир. "Садись в машину, я отвезу тебя. Не зря же я за вечер не сделал ни глотка", вздохнула. Сел сопротивляться не осталось. Но да и вообще единственное, чего хотелось это поскорее оказаться в своей квартире, раздеться и повалиться на кровать. На меня резко свалилась сильнейшая усталость от пережитых эмоций. А очень хотелось выпить? Уже в машине саркастично поинтересовалась. Любишь алкашить? Выпить и набухаться это совершенно разные вещи, парировал Владимир, заводя машину. По мне так две стороны одной монеты. Никак не могла остановиться, желая задеть мужчину как можно сильнее. Да чтон на меня нашло-то? Почему я вдруг снова как с цепи сорвалась? Он не сделал ровным счётом ничего плохого. Именно поэтому ты выпила вина. Дьявольская улыбка появилась на его губах, хитрые огоньки зажглись в глазах. Владимир молча рассматривал меня, не торопясь ехать. Запнулась. Мне нечем было ему возразить. Скрестила руки на груди, надула губы и промолчала. Поймал в капкан, который я готовила для него. Сволочь. Решила, что буду его игнорировать, пока мы не приедем домой. Не вышло. Гэт решил, что мы не тронемся с места, пока не поговорим, и я вновь проиграла. Машина его, за рулём он. Цветик, мы вроде бы договорились, что теперь на одной стороне. Мы же крутая команда. Зачем нам с тобой воевать? поинтересовался Владимир, строго посмотрев на меня. Стало немного стыдно, действительно, зачем? Может, потому что ты мне до сих пор неприятен? вздохнула, покачав головой. Пыталась сдержаться, но поздно. Хочешь откровенности? Будет тебе откровенность. Затащил к стилисту, мягко намекнув, что у меня дерьмовый вкус, потом повёз в ресторан, попутно захватив походных друзей. И теперь думаешь, что всё Я тебя простила за твоё отвратительное поведение. 3 месяца. 3 месяца ты отравлял мне жизнь, обещал уволить, пакосничалось под тишка. А теперь, когда я тебе понадобилась, вдруг стал хорошим? Сама не ожидала от себя такой тирады, на всякий случай захлопнула свой ротик, чтобы не сказать лишнего. А ведь ему почти удалось меня соблазнить. Боже, какая я идиотка. Некоторое время мы сидели в абсолютной тишине. Она резала мне уши, заставляя выскочить из чёртовой машины и доехать до дома на автобусе. И пусть я буду странно выглядеть в этом наряде. Я прекрасно понимаю твоё возмущение, наконец сказал Владимир. И я буду работать над собой, если ты позволишь мне это. Если не будешь закрываться, а потом с ненавистью выливать на меня ушат помоев, тихо прошептал он. удивлённо уставилась на него. Это что сейчас было? Он где-то проходил буддийские курсы терпения?